Анастомозы между системами вен Между венозными сосудами, входящими в систему верхней и нижней полой вен, а также между ними и притоками воротной вены, имеются анастомозы, которые называются кавоковальные и портоковальные. К числу таких анастомозов относятся кавоковальные анастомозы на задней стенке живота, между поясничными системы нижней полой вены и полунепарной и непарной венами системы верхней полой вены через восходящие поясничные вены. Каваковальные и портаковальные анастомозы на передней брюшной стенке в области пупка между верхними надчревными венами системы верхней полой вены и нижними надчревными венами системы нижней полой вены, а также между ними, и околопупочными венами. Околопупочные вены проходят от пупка в круглой связке печени и впадают в воротную вену. Портаковальные анастомозы в области пищеводного отверстия диафрагмы между венами желудка впадают в воротную вену и венами пищевода, система верхней полой вены. Портоковальные анастомозы в области прямой кишки между верхними прямокишечными венами впадают в нижнюю брыжеючную вену, а она в воротную вену, и средними прямокишечными венами, системы нижней полой вены. Благодаря анастомозам обеспечивается коллатеральное кровообращение при затруднении оттока крови в каком-либо основном сосуде данной области или органа. В патологических случаях через венозные анастомозы может распространяться инфекция из одного органа в другие, могут перемещаться частицы тромбов, частицы злокачественных опухолей и другие. Так при сдавлении нижней полой вены возрастает ток крови по анастомозам на передней брюшной стенке, при этом венозные сосуды в области пупка резко расширяются. Частицы раковой опухоли прямой кишки по венозным анастомозам могут перемещаться через воротную вену в печень и тому подобное.